Перин лежал с закрытыми глазами и не промолвил ни слова. Через минуту Ран сшагнул за порог и затворил с за собой дверь. В коридоре юноша прислонился к стене. Улыбки, как и не бывало. Голова до сих пор болела. Лучше не стало, наоборот, хуже. Вряд ли он придет в большой восторг от Байрлона, по крайней мере, не сейчас. Пожалуй, ничего не могло бы сейчас вызвать у Ранда воодушевление.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 Кругом, к тому же, витали необычайные запахи, острые, и кислые и душистые, образуя вместе такую смесь, от которой Оранда засвербила в носу. И в самый разгар праздника он ни разу не видел столько людей, толпящихся в одном месте, даже половину меньше, а это только одна улица. Мастер Фич и Повариха говорили, что весь город чуть ли не битком набит. Целый город. И так... рант попятился от ворот подальше от улицы, запруженный народом. Как-то нехорошо уйти и бросить перина, больного в постели. А что если Том закончит свое повествование, пока Ранд будет бродить по городу? Министр или сам мог потом уйти, а поговорить с кем-нибудь обязательно нужно. Лучше всего немного обождать. Повернувшись спиной к кишащей людьми улицы, рант облегченно вздохнул. Голова разболелась, и возвращаться обратно в гостиницу ему совсем не хотелось. Эта мысль нисколько не привлекала. Юноша присел на перевернутый бочонок возле стены гостиницы с надеждой, что холодный воздух умерит головную боль. Время от времени в дверях конюшни возникал мач, и удивленно поглядывал на Ранда, и даже один раз прошел по двору. И тогда юноша встретил брошенный искусно недобрый взгляд конюха.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 — Пастух с мечом, отмеченным клеймом цапли, — раздался низкий женский голос. — Такого хватит, чтобы я поверил во что угодно. — какой ты беде парень из низин. вздрогнув Рант как ужаленный вскочил на ноги, а рядом с ним стояла та девушка с коротко остриженными волосами, которую он видел с Марын, выйдя из купальни. Она, как и тогда, была одета в мужские куртку и штаны. Девушка, как решил Ранд, выглядела чуть старше его, с темными глазами, даже темнее, чем у игвин и необыкновенно внимательными. — Ты Ранд, верно? — продолжила она. — Мое имя — Мин. — Ни в какую я не в беде, — сказала Ранд. Он не знал, что ей рассказала Марин, но предупреждение Лана не привлекает внимания, помнил хорошо. — С чего ты взяла, что я в беде?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 Словно бы бури буре с него почти весь дерн. Мария не рассказывала мне всего, но я вижу то, что вижу. Старые дубовые корневища, камень. Что-то не очень похоже на речи купцов и их людей. Хотя от последних слов Рам вздрогнул. Он быстро оглянулся вокруг, двор конюшни был пуст, а ближайшие окна закрыты. Я не знаю никого, кого зовут. Как там еще раз? — Тогда, если угодно, госпожа Элис, — сказала Мин с лукавым видом, от которого уранда на щеках проступил румянец. — Рядом нет никого, кто мог бы нас услышать. — Почему ты думаешь, что у господи Элис есть другое имя? — Потому что она сказала мне, — ответила Мин с таким терпением в голосе, что он вновь вспыхнул. — Думаю, не потому, что у нее был выбор. Я увидела, что она...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 — Вы все завязаны вместе во что-то опасное, но большего я разобрать не могу. — Все мы? — пробормотал Рант. — Эгвейн. — Тоже? — Но они же приходили за... Э, то есть э, Мин, казалось, не заметил его оговорки. — Девушка? Она часть этого. И стрель Вы все. — Ты влюблен в нее? — Рант ошарашенно взглянул на Мин.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 «Есть и другое, но ты понимаешь, о чем я. В этот раз я ничего не могу толком разобрать или понять». Потом девушка подождала, все улыбаясь, пока Рант не откашлялся и не спросил. «А что про меня?» Улыбка Мин внезапно сменилась безудержным смехом. «То же, что и у остальных. Меч, который не меч. Золотая корона из лавровых листьев. Посох нищего». Ты ильющий воду на песок, окровавленная рука и раскаленный до бела железа, три женщины, стоящие над твоими погребальными носилками, черная скала, влажная от крови... Ладно, перебил ее беспокойным голосом, муран, не стоит всего перечислять. Чаще всего вокруг тебя мне видятся молнии. Одни ударяют тебя, другие вырываются из тебя. Не знаю, что это означает, кроме одного-единственного. Мы с тобой вновь встретимся, минкино На юношу лукавый взгляд, будто она тоже этого не понимала. «Это почему бы нам и не встретиться?» — сказал Ранд. «Я буду возвращаться домой этой дорогой». «Полагаю, да, этой» — усмешка вдруг вернулась на лицо девушки, кривая и загадочная. Именно легонько дотронулась до щеги Ранды. «Но если я расскажу тебе обо всем, что видела, ты станешь таким же курчавым, как и твой широкоплечий друг». Арант отпрыгнул назад от руки Мин, словно от раскаленной до красной железки. «О чем это ты? А крыс ты не видишь? Или сны там?» «Крыс? Нет, никаких крыс. А сны? Это ты про них придумал, а для меня это не сны». Арант подумал, они сумасшедшие ли она? С такой вот ухмылочкой. «Э, «Мне пора идти», — сказал он, бочком обходя девушку. «Я...» «Мне нужно встретиться со своими друзьями». «Ладно, ступай, но тебе не убежать». Ранд, если и не припустил бегом, то с каждым шагом он ушел все быстрее и быстрее. «Беги, если хочешь!» — крикнула девушка ему вдогонку. «Тебе не убежать от меня!» Ее смех погнала Ранд через конный двор и дальше на улицу в людскую толщию. Последние слова Мин были слишком похожи на те, что произнес Балзамон. Торопливо пробираясь в толпе, Ран то и дело натыкался на людей, за что получал злые взгляды и резкие слова. Но юноша не замедлил шага, пока не оказался за несколько кварталов от гостиницы. Вскоре он вновь стал обращать внимание на окружающие. Хотя голова была словно воздушный шар, он все равно изумленно оглядывался и поражался. Ран думал, что Байерлон – величественный город. Если в точности не такой, как города в томовых преданиях, он бродил по широким улицам, в большинстве своем мощеным каменными плитами, по узким кривым переулкам, там, куда заводил его случайный людской поток. Ночью прошел дождь, и незамощенные улицы толпы прохожих истоптали в грязь, но грязные улицы для Рандо были не в новинку. В Эммондовом лугу мощеной улицы не найдешь, как нищи. Дворов здесь точно не было». И считанные дома оказались намного больше тех, что остались в родных краях. Но у всех зданий крыши были из шифера или черепицы, такой же красивой, что и на винном ручье. Ранд решил, что в Кэмлине наверняка найдется один или два дворца. Что касается гостиниц, то их насчитал он девять. Ни одна, не меньше винного ручья, большинство такие же огромные, как олени-левы. А ведь осталась уйма улиц, которых рант еще не видел. Чуть ли не на каждом углу попадались лавки с навесами над выставленными прилавками, на которых громоздились груды всевозможных товаров, от одежды и материи до книг, от горшков до сапог. Здесь словно бы рассыпался груз сотни купеческих фургонов. Ранд так таращил глаза вокруг, что не раз ему приходилось поспешно ретироваться под подозрительными взглядами лавочников. Когда первый окинул его подобным взором, юноша не понял, почему тот так на него посмотрел. Когда же Ранд сообразил, в чем дело, то было рассердился, но вспомнил, что здесь он чужак. Все равно много купить он не мог. Ранд охнул, когда разглядел, как много медяков меняют на дюжину сморщенных яблок или горсточку сохшейся репы. Такая в дворе чешла бы на корм лошадям, но люди, видимо, были готовы платить из за нее.